Глава 7. Да беда Наташа в сопровождении Аслунда побывала практически в каждом закутке дома, в комнаты пока не заходили, исследовали коридоры и подсобные помещения. Девочка даже набросала примерный план здания, потом спустились на кухню и явно выбрали для этого не самое лучшее время перед обедом. Здесь вовсю кипела работа. Сновали повара, на плитах кипели соусы и супы, что-то скворчало на сковородках. Тут на кухню вошел плотного сложения, гладко выбритый мужчина в элегантном костюме темных тонов, классический дворецкий, как охарактеризовала его Наташа. Оглядевшись, он на мгновение задержал взгляд на девочки, потом уверенно прошел к двери в дальнем конце кухни. Оттуда сразу вышел повар и что-то начал эмоционально объяснять. А дворецкий кивал. повар передал ему листок с записями, которые тот изучил самым внимательным образом. Закончив читать, а дворецкий жестом отпустил повара, после чего развернулся и подошел к девочке. Сделайте вид, что зашла сюда случайно, у нее уже не получилось. госпожа Наташа, "Я управляющий Джеррильд, и господин Горд приказал мне ответить на все ваши вопросы. Спасибо", Наташа запнулась, обращаться по имени к человеку, который намного старше неё, невежливо. но здесь немного другие правила. Поэтому, переборов себя, все таки продолжила. "Джеррильд, только давайте выйдем отсюда. Кажется, мы мешаем. Где нам можно спокойно побеседовать?" «Следуйте за мной. Действительно классический английский дворецкий. Его невозмутимость поражала. Управляющий провел девочку в просторную комнату, по-видимому, предназначенную для приема посетителей. К доверительной беседе обстановка не располагает, она подходит для делового разговора. Джерред сел в кресло у столика, ухитряясь даже сидеть вроде бы свободно, но при этом торжественно. Наташа устроилась в кресле напротив. господин Горд, поручил мне опросить наших слуг и доложить результаты вам. Так вот, никто из слуг не знал, что господин собирается куда-то ехать. Это странно, но господин Лорель не говорил об этом даже со мной. Вот это действительно странно", озадачилась Наташа. А кто же тогда билет покупал? Не сам же Лореаль? Джерельд от такой фамильярности чуть поморщился, но больше ничем своего недовольства не выразил. Это можно узнать. Ах, да. Девочка достала из сумки тетрадь и вытащила найденные в спальне бумаги. Вот, тут билет на корабль, бронь на гостиницу и еще что-то непонятное. «Договор об оказании услуг», — пояснил Джеральд, просматривая документы, которые передала ему девочка. "Да-да. Вы можете узнать, кто покупал билет, договаривался о приеме в лечебнице и бронировал номер в гостинице?" да, госпожа Наташа." Доворицкий сложил бумаги и убрал их во внутренний карман. "У вас есть еще поручения или пожелания?" «Еще один вопрос. Вы можете сказать, что за человек был Лорель Гринвер?» Он был моим господином, сухо ответил Джеррильд. Хм, девочка задумчиво глянула на управляющего. Вы не хотите, чтобы наследство нашлось? Я полагаю, у господина Лореля была причина так поступить. Он написал в завещании, Что наследники должны его найти, если считают себя достойными. Значит, наследники должны искать. Разумно. Не смогла подобрать аргументов против такого заявления Наташи. Я тоже постараюсь отыскать. Попробуйте. Опережая вопрос. Я не знаю, где господин мог спрятать драгоценности. Я его не собиралась задавать. Если Лорель провернул все это с наследством, вряд ли он стал делиться своими мыслями с кем-нибудь. К сожалению, господин Гарт не сразу пришел к такому выводу. Ох ты, так и вот в чем дело? Оказывается, Джефрельд обижен на новых хозяина. Похоже, тот в чем то подозревал управляющего и немного перегнул палку. Ну и что теперь делать? Управляющий выполнит любой приказ, но не более. Джеррольд, я ведь здесь не потому, что захотела этого. Какой у меня выбор? Черты лица управляющего чуть смягчились. Я понимаю. Я помогу вам, чем смогу. А господин, трудно сказать. Я служил ему 30 лет. За это время изучил любого. Он был человеком привычек а даже заболев не изменял им а отчего он умер я точно не знаю подозрение было на холеру в доме даже вели карантин и дезинфицировали его холера да у господина вдруг начал болеть живот стал часто выходить по нужде об этом лучше с врачом поговорить он опишет симптомы кто за ним ухаживал Мира, в основном еще обрн, пока господин его не прогнал. А вы не знаете, почему он его прогнал? Не знаю. В последние дни перед смертью господин сам не свой был, часто сердился. Ему даже лучше стало, все полагали, что он поправляется, а потом он вдруг прогнал всех слуг и стал допускать к себе только риэлона. Джеральд задумался. Не уверен, имею ли я право говорить об этом. Но у меня приказ ничего от вас не скрывать. Ходили слухи, не знаю, насколько они правдивы, что господин Лурэль хотел изменить завещание в пользу Реалоны. Ух ты, вот это поворот. И об этом многие знали. Я же говорю, что на уровне слухов непонятно даже откуда они пошли, но некоторые верили, особенно после того, как в последние три дня жизни хозяин с дочерью не расставался. Она даже горячее вино ему приносила, хотя обычно это делал оборн. Стал капризен, постоянно жаловался на плохую еду. Плохую еду? Да. Она говорил, что она с каким-то металлическим привкусом. Ну, с каким она может быть привкусом. Я ее сам проверял на кухне. С металлическим? Она нахмурилась. Что-то ей это напоминало. А, собака? Что, собака? Удивился смены темы Джеррильд. От чего она умерла? А да дек ты её знаешь? Джен заболел практически вместе с хозяином. Возможно, заразился от господина. Пес ведь всегда с ним был, даже ел то же самое. В каком смысле? Столовый рядом сидел. Там для него и миску ставили с едой, но господин Лореэль практически всегда что-нибудь ему давал из своей тарелки. Понятно. Наташа встала. Спасибо. Пока вопросов больше нет. Надо обдумать кое-что. Если что, я могу с вами еще поговорить. Конечно. В таком случае вы не проводите меня к выходу? Девочка улыбнулась. Я еще плохо знаю дом. Хочу прогуляться в парке. Скоро обед, госпожа. Передайте господину Горту, что я не хочу есть и на обед не приду. Возможно, мне придется даже уехать. Уехать? В этой одежде? Наташа глянула на себя и хмыкнула. Уже почти привыкла к местному мальчишескому наряду, даже и не замечала. Да, уехать. У меня честно нет аппетита, я просто хочу побыть одна. Геральт проводил девочку до главного входа и ушел по своим делам. Наташа какое-то время стояла на верхней ступеньке, и, глядя на парк, потом медленно спустилась и побрела по тропинке. Даже сама не заметила, как оказалось, на знакомом холме с цветником она в задумчивости подошла к скамейке и попинала ее. Села, но не на скамейку, а рядом, прислонившись к ней и прикрыв глаза. И на кой мне все это надо? Ответа не было. Наташа вздохнула, пошарила в сумке и достала записную книжку старшего Гринвера. Открыла на первой странице и начала читать. В основном тут были записи с напоминаниями о встречах с разными людьми, пометки для памяти, попадалось и кое-что из хобби Луреля, заметки по тому или иному экспонату, цитаты из каких-то источников о разных направлениях в живописи или скульптуре рорнейсов. Готик считается, что автором этого направления стали скульпторы Вершаиской провинции стоявшей на ней более высоком культурном уровне по сравнению с Метрополией, на момент завоевания родилось как протест против оккупантов. Рурнейцы этому не препятствовали, полагая, что пусть лучше покоренные выражают протест таким образом, лишь бы не с помощью оружия. Астон вид живописи углем на досках. По ислее работы доску покрывали специальным лаком, обеспечивающим сохранность картины. К сожалению, в огне гражданской войны погибло много астонов, и до нашего времени дошло не очень много экспонатов. Смотри, экспонат номер 16 от такого-то числа. Этот человек во время работы думал о своих экспонатах. Вот уж увлеченная натура. Наташа пролиснула дальше. Опять пометки о назначенных встречах, наброски для переговоров о заключении каких-то сделок и опять про Рорнайцев. Особенно великие успехи Рорнайцев были в накоплении магии, так называемом ашоне. А до сих пор никто не может полностью повторить технологию изготовления ашона, хотя метод и применяется повсеместно. Однако лучшие образцы современного ашона лишь бледное подобие имперского. Применять ашон на практике все равно что из пушки стрелять золотом, но при некоторых магических процедурах этот материал незаменим. Главная проблема с ним продолжительность изготовления. С чем ничего поделать нельзя. Как не смогли победить эту проблему имперцы, так не получается до сих пор ни у кого. К сожалению, мне так и не удалось добыть ни одного образца. на все, каким либо образом появляющиеся на рынке образцы, накладывают руку совет магов да и стоимость запредельная. Но мне хочется хотя бы раз просто подержать его в руке. А наша голова Гринверов оказывается в душе романтик. Наташа хмыкнула. Хотя бы подержать. Забавно. Дальше снова сухие цифры с пометками опять соединение несоединимого. Это искусство заразилось практически перед самым крахом империи, когда присыщенным правителям требовались все более и более экзотические зрелища. Суть его была в том, чтобы соединить разные направления в искусстве. Например, написание картины на статуях, авангардизм, объединенный с классицизмом. Примеры можно приводить до бесконечности. Некоторые образцы этого искусства выставлены в Имперском музее Корста. Все мои попытки купить часть коллекции закончились провалом. Император тоже оказался любителем роранейского искусства. Надеюсь, его наследник будет больше нуждаться в деньгах, нежели в этих экспонатах. Вот дает! Девочка уже забыла про свои невесёлые мысли и читала заметки Лоуреаля Гринвера, как захватывающую приключенческую повесть, ибо порой он описывал способы, которыми пополнял свою коллекцию, в частности, переговоры с пиратами, которые он вел как представитель Сената Маригатской республики. Он как раз только стал им и новичка назначили вести переговоры о плате за возможность прохождение караванов по пиратским водам случайно узнав, что пираты захватили статуэтку Улы, одного из божеств Рожнейской империи, он сочинил историю о проклятии, которое она несет, и как бы мимоходом сообщил об этом пиратам. Все бы закончилось пшиком, но помог случай. разыгралась гроза из гор сошел сель, смыв небольшой пиратский городёшкой. В котором до этого находилась статуэтка. А в результате своими рассказами Лориэль так запугал пиратов, что те в качестве платы попросили, чтобы большой специалист по орнейской магии избавил их от проклятия. Лориэль заупрямился, но все же дал себя уломать. В результате пираты избавились от проклятия, а Лориэль вернулся домой со статуэткой богини. В этом месте Наташа хохотала до слез, представляя себе эту картину. И это только один из примеров. По мере чтения Наташа все больше и больше утверждалось во мнении, что так все оставить нельзя. Если раньше у нее и была мысль заняться только поиском наследства, больше ни на что не обращая внимания, то теперь ее мнение кардинально изменилось. Ей просто стал симпатичен этот человек, умевший быть добрым и жестким, деловым и сентиментальным, купцом и романтиком, твердой рукой вершуй дела дома Гринверов и одновременно одержимо собиравший свою коллекцию. Он не был святым, но и не жил ради денег. Судя по всему, деньги никогда не играли в его жизни какую-то особую роль. Они были ему нужны постольку, поскольку они помогали собирать коллекцию, жить той жизнью, какой ему хотелось. Не был он и жадным. В книжке были и записи о пожертвованиях семьям моряков, погибших в его караванах. Точнее, в караванах, в которых была его доля. Наташа дочитала последнюю страницу, И закрыла записную книжку, хотя скорее это была книга, а не книжка. Сунула ее обратно в сумку, положила голову на колени, обхватив их руками и задумалась, глядя на цветник. Снова появились мрачные мысли. Она вздохнула и достала свою тетрадь, карандаш, на мгновение задумалась, а потом принялась увлеченно рисовать. Наташа любила и умела рисовать. Даже три года проучилась в художественной школе при городском доме культуры. И теперь она уверенными и быстрыми штрихами рисовала портрет. На бумаге сначала появилась копна волос, больше похожая на воронье гнездо, маленькие хитро сощуренные глазки. Наташа не могла сама себе толком объяснить, почему ей в голову пришло нарисовать портрет госпожи Клонье. Однако эта работа успокаивала и давала возможность отдохнуть голове. Портрет получился хорош. Лицо госпожи Клоньееуи получилось добротой и лукавством. Наташа перевернула страницу, пощупала себя замочку уха и снова принялась так же быстро рисовать. Теперь черты лица были схематичны, но зато она очень точно прорисовала Все детали строгого костюма деловой женщины. Новая страница, новый костюм. За этим занятием ее и застала Риалона, которую сопровождал садовник Олруд. Некоторое время девушка через плечо Наташи изучала наброски. А что это, спросила она. Наташа подняла голову. Это наброски одежды, которую носят в моем мире. Я обещала их госпоже Клонье, и та за них сошдёт для меня платье. Ух ты, а можно мне посмотреть? можно? Девочка убрала карандаш и протянула тетрадь. Риалона села на скамейку и принялась с увлечением рассматривать картинки. А ты хорошо рисуешь, как настоящий художник. Ну, немного. Я там заштриховала то, что должно быть разными цветами касаи клетка красная, касаи левая штриховка жёлтой, правая синий. Под рисунками есть условные обозначения. А если есть какие-то нюансы, я поясняла в сноске. Я вижу, но лучше бы раскрасить. У меня нет цветных карандашей. Но при достаточном воображении. О да, Риаллона восхищенно вздыхала, разглядывая один из набросков. Вот это модель. Это Великолепно. Это свадебное платье моей мамы. Я рисовала его с фотографии. Это картинка такая. Да? Риалоно сочувственно глянула на девочку. Ну, не грусти. А ты в самом деле сможешь многое принести в наш мир. Я уже беспокоиться начала. Что это ты обед вздумала пропустить? А ты вон чем занялась? Отличные рисунки великолепные модели. А это что? Где? А, это деловой костюм. У вас женщины носят такие короткие юбки? Риалона явно была шокирована. Нет. Такое я бы не надела ни за что. Я ничего не предлагаю, поспешила внести ясность девочка. Я просто рисую те модели одежды и фасоны, которые носят у нас как мужские, так и женские. Госпожа Клонье сама выберет, что ей понравится. А знаешь? Риалона вдруг лукаво улыбнулась. Я навещу ее в скорости. Хочется узнать, что она с этим сделать сможет. Ух, я даже дрожу в предвкушении. Но лучшее платье для меня. Договорились? Мы же друзья. Конечно, рассмеялась девочка, глядя на искреннюю радость Риалоны. Тут Риалона открыла страничку с портретом и сначала даже замерла. Вот это да. И это просто карандашный набросок, а но как точно передана вся сущность госпожи Клонье. Ведь она славная женщина, как раз такая, какой ты ее изобразила. Наташа, да вот этим своим умением Ты запросто обеспечишь себе здесь прекрасное и безбедное существование. А можешь пойти в ученики какому-нибудь известному художнику. Здорово. Очень хорошо. А сейчас извини, мне надо бежать. Наташа подождала, когда Риаллона скроется за деревьями, поднялась и отряхнула штаны, потянулась. Настроение заметно поднялось. Девочка Принялась укладывать вещи в сумку и вдруг наткнулась на пластинку, которую дал ей Гонс. Некоторое время она размышляла, вертя ее в руке, потом решительно провела пальцем по верхней надписи. Да, госпожа Наташа, чем могу помочь?" сразу же откликнулся маг. — "Господин Гонс, извините, что отвлекаю, вы сейчас сильно заняты?" "Не очень. Работаю в архиве совета магов, но это можно и отложить. А вы что то хотели? Да, не могли бы вы отвезти меня к своей тете. Мне не хочется просить об этом у Гринверов. Вы сможете сейчас подъехать? Уже еду. Через полчаса буду. Спасибо. Связь прервалась. Наташа убрала пластинку и отправилась в дом. Вы господина Амальта Не видели? остановила девочка первого попавшегося слугу. Он у себя в комнате вас проводить? Да, будьте так любезны. Будьте любезны, господин, госпожа, сколько вежливости, Наташа хмыкнула. Эх, слышал бы ее сейчас отец. В этом мире за день она сказала больше вежливых слов, чем дома за всю жизнь. Однако в глубине души Наташа признавала Что это все ей чрезвычайно нравится. От всех этих позвольте будьте любезны, госпожа, господин, так и вила балами из книг Льва Толстого, Пушкина, Чехова и многих-многих других. Наташа Ростова, и ее первый выход в свет, романтика пире и шпаги, галантные джентльмены. Но тут же и холодные финансисты Теодора Дрейзера, с придворными интригами Стефана Цвейга. «Вот, пожалуйста, слуга оставил девочку около двери, ведущей в комнату Амальта, и с поклоном удалился. Наташа осторожно постучала. Войдите. Девочка заглянула в комнату. Амальт небрежно восседал в кресле и читал. Легким и точным движением перевернул страницу ставил небольшое красивое перо какой-то птицы в качестве закладки, отложил книгу и вопросительно посмотрел на вошедшую девочку. "А, это вы, госпожа Наташа? Я думал, брат. Эм, послушайте, а не могли бы вы меня называть просто Наташа? Поверьте, мне так будет приятнее. Как скажете, Наташа". Амальт улыбнулся. "Хотите осмотреть мою комнату или у вас какие-то вопросы?" Комнату девочка огляделась. Да уж, по сравнению с комнатой Реалоны, тут обстановка прямо-таки спартанская. Простая без всяких изысков: кровать, кресло у окна, в котором сейчас сидел хозяин, два стула у небольшого резного столика красного дерева и зеркало на стене. И еще была дверь, которая, судя по всему, вела в ванную комнату. А, нет, еще книжный шкаф. Вы любите читать? А что еще делать? Амаль пожал плечами. Вечеринки, как Риалона, я не люблю, ночных развлечений, как брат, тоже не ещё. ясно. Нет, комнату вашу я осматривать не хотела, вы же редко ее покидаете, как я поняла. Так что вряд ли ваш отец в ней что-нибудь спрятал. А может, и наоборот? Я ведь все таки не постоянно тут сижу. Значит, у отца было время. Возможно. Но я хотела только вопрос задать. Скажите, до вас доходили слухи о том, что ваш отец решил все оставить дочери? Да, слышал. Совершенно равнодушно отозвался Амальт, не задумавшись даже на секунду. Только не все. Все он не смог бы оставить даже при желании. Он не имел права оставить старшего без наследства. По закону старшему сыну должно перейти не менее 25% состояния, поскольку он становится наследником фамилии. Это закон для нобелей. Только для нобелей? Да, дворянство переходит по наследству старшему в семье, Ни я, ни сестра, ни нобели. Если мы захотим ими стать, нам придется пройти свою процедуру. «Правда, обычно глава семьи оплачивает набилет всем детям. А ваш отец этого не сделал? Нет. У него вообще были странные взгляды на многие вещи. Он с гортом по этому поводу часто ругался. Отец говорил, что мы используем все готовое и не хотим ничего делать. Он вам мало денег давал, Нельзя сказать, что мало, меня устраивало, но от братьев и их постоянно не хватало. Они брали у меня в долг, а Мальт встал, открыл ящик прикроватной тумбочки и вытащил оттуда пачку бумажек. Вот, ни один долг не вернули. А что это? удивилась Наташа. можно? Получив утвердительный кивок, она прочитала первую бумажку. Это оказалась долговая расписка. А задача на в затылке, она глянула на следующую, потом еще на одну. Расписка, расписка, еще одна. Одни писал Горд, другие Риалоны. Девочка представила, как отец берет у нее расписку, что выдал такую-то сумму в долг, и тут же замотала головой, прогоняя наваждение. Кто их знает этих богатых может, у них тут так принято, что деньги даже родным братьям и сестрам дают в долг под расписки? Значит, полностью лишить наследство старшего сына ваш отец не мог. Нет, поэтому я не очень верю этим слухам. Оно ведь 25% по-любому меньше того, что досталось Горту сейчас. А что ему сейчас досталось, только по желании сказать. А так, да, меньше, конечно. Но я еще раз говорю, что не верю этим слухам. Вообще непонятно, откуда они пошли. Отец, конечно, больше времени с Реалоной был, но так он и раньше старался с ней чаще бывать, чем с нами. Хотя Амаль задумался и нахмурился. Не пойму, с чем это было связано, но перед самой смертью отец вообще перестал со мной общаться. Однажды я вошел к нему в спальню, искал что-то и хотел спросить у него. Так он наорал на меня и выгнал. Один раз принес ему попить. Он сказал спасибо, а сам так на меня посмотрел, что мне, честно говоря, даже страшно стало. Я ведь не просто зашел, мне надо было узнать у него кое-что. Так все из головы вылетело. Вернулся через секунду, а отец-то, что я принес, в окно выливает. Думаю, он уже совсем плохой стал из-за болезни. Наверное, не стала спорить Наташа. Вы так не думаете? Но разве человек в здравом уме будет снимать из банка все деньги и прятать их? Полагаю, что объяснение этому должно быть. Надо его только поискать. А если найдем объяснение, то отыщем и ответ про деньги. Тут Наташа немного покривила душой, О причине поведения Лорели Гринвера она уже догадывалась, вернее, практически была уверена в своей правоте. Но в поисках наследства ей это знание не помогало. Девочка снова задумалась. Скажите, Амаль, а вы не знаете, почему ваш отец завещал охотничий домик Риалоне? Она любит охотиться? Терпеть не может Стрессный охотником был дед, он его и построил отец, после смерти деда практически забросил его, не появлялся там годами. На мгновение лицо амальта сделалось злым. Вообще-то в первом завещании этот дом мне предназначался, но Реалона выбросила его для себя. Она там вечеринки устраивать надумала, всех своих кавалеров туда приглашала, а отец ей не отказал. Наташа опасливо покосилась на Амальта, но тот уже снова выглядел совершенно равнодушным. От раздавшегося стука в дверь девочка вздрогнула и испуганно жалась, но тут же взяла себя в руки. Это оказался Аслунд. Он сообщил, что прибыл господин Макгоннс и желает видеть многоуважаемую госпожу Наташу. Девочка направилась к двери. Извините, Амальт, мне пора. Спасибо за беседу. Не за что. Я ведь тоже заинтересован в вашем успехе. Чем скорее вы найдете драгоценности, тем скорее я смогу уехать отсюда. Вы собираетесь уехать из дома? Поразилась Наташа, замирев у двери. Амальд невесело хмыкнул. Я бы давно уехал, если бы позволяли средства. Неужели вы думаете, что меня тут что-нибудь держит? А ведь это дело этот охотничий дом младшему сыну, того уже давно тут не было бы, четко поняла девочка. Выходит, тут сестра обломала его по-крупному. Но какой из всего этого следует вывод? Наташа задумчиво попрощалась. У главного входа ее ждал не только Мак, но и Егор, о чем то беседующий с ним. Заметив девочку, он спросил: куда-то собрались. Да, хочу поблагодарить госпожу Клонье за прием». А вам не кажется, что вы должны заниматься несколько другим делом? А вам не кажется, разозлилась девочка, что я не должна заниматься весь день только одним вашим делом. Но тут же пожалела о своей вспышке. Извините, господин Горд, просто сейчас у меня настроение не очень хорошее. Я потому и попросила уважаемого мага отвезти меня на прогулку. Хочу обдумать кое-что из того, что узнала сегодня. А для этого мне надо отвлечься. Хорошо. нехотя согласился хотя горд приятной поездки. Он предложил Наташе руку, чтобы помочь ей забраться в коляску. Гонс сел рядом. Девочка вдруг хлопнула себя по лбу, достала из сумки записную книжку Лорели Гринвера и отдала Горту помогла хоть, поинтересовался тот. «Еще как? Она позволила мне лучше узнать вашего отца. Он заслуживает уважения. Очень неординарный человек. И что нам теперь с этой неординарностью делать? буркнул Горд. Ладно, езжайте. Что? Она начала было макнуть Наташа перебила его. Прошу вас, господин Гонс, пока никаких вопросов. "Помоги мне надо кое-что обдумать, пожалуйста". Очевидно, у девочки в голосе было нечто такое, что заставило Мага встревоженно глянуть на нее и согласно кивнуть. Наташа закрыла глаза и глубоко задумалась, пытаясь разложить по полочкам все, что сегодня узнала, а также решить, что с этими знаниями делать и вообще стоит ли делать хоть что-нибудь. А может и правда ограничиться только поисками наследства? Ну их, эти проблемы, только лишняя головная боль. оно ей надо? Ей за это платят? Что же все таки делать?